Глава 12. Исчезновение гренландцев. Семейка, из которой происходил Эрик Рыжий, была беспокойной. Его отца изгнали из Норвегии за убийство, и он вместе со всей своей семьей переехал в Исландию, которая как раз в те времена довольно бурно заселялась. В Норвегии буйствовал Харальд Прекрасноволосый. До победы над своими врагами он носил прозвище «Косматый». Победа, видимо, сделала его краше, который в итоге объединил страну под своим началом и даже дал ей ее нынешнее имя. Его враги, да и просто те, кто не желал пропасть в мясорубке гражданской войны, массово эмигрировали, и хорошим местом с точки зрения наличия свободной земли являлась недавно освоенная викингами Исландия. Однако дурная наследственность не дала Эрику Рыжему усидеть и в Исландии, за двойное убийство его приговорили к изгнанию. Эрик решил поискать счастье в тех землях, которые были видны с горных вершин Исландии в хорошую погоду 280 километров и где, по слухам, побывал уже некий Гунберн. И, погрузив на корабль свою семью, слуг и скот, он отправился на запад. Плавание 982 года оказалось успешным. Нашлась хорошая бухта на южной конечности острова в районе современного поселка Кокарток. За годы своего пребывания на острове Эрик не встречал людей, хотя пускался в довольно продолжительное плавание вдоль его берегов. При всей скудности местной флоры нашлось чем прокормить скот. Особенно удачно прижились овцы. Вода была богата рыбой, но для освоения острова требовались рабочие руки. Вернувшись по окончании срока ссылки в Исландию, Эрик стал агитировать других исландцев переселиться на новые земли, которые он назвал Гренландией, зеленой страной. До сих пор ученые спорят, действительно ли Эрик Рыжий увидел какую-то зелень, приставая к острову. Историки ссылаются при этом на максимально мягкий климат в истории острова в X веке. Возможно, там могла расти какая-то трава. Или зеленая страна – это тонкий маркетинговый ход, призванный навербовать побольше переселенцев, Но так или иначе, рекламная кампания завершилась успешно. В 986 году 30 кораблей исланцев отправились в Гренландию. До конечной точки добрались только 14 кораблей и 350 пассажиров. Остальные пропали в пути или повернули назад. Были основаны две колонии. Одна на южной оконечности острова, вторая в его западной части, в районе современного Нуука столице Гренландии. Южная часть Гренландии находится на широте Санкт-Петербурга. Наук южнее Рейкьявика, но тепла Гольфстрима Гренландии не достает, а вот ледяное дыхание Лабрадора ощущается в избытке. В итоге существование колонии сильно зависело от Исландии и Норвегии, откуда периодически поступали продовольствие, ремесленные изделия, в первую очередь из металла, а также древесина и зерно. К счастью, гренландцы нашли свое место в мировом товарообороте. В плаваниях к их берегам был большой экономический смысл. В те годы в Европе в большой цене была слоновая кость, поставки которой прекратились после крестовых походов, и ее дефицит удачно покрывался добычей гренландцами моржового бивня. Немногочисленное население острова в момент своего наивысшего процветания в обеих колониях насчитывалось 5000 человек. Вполне могло выживать на условиях такого обмена. Корабли купцов привозили не только товары, но и христианство. Население острова крестил один из сыновей Эрика, а также Черную Смерть, выкосившую половину Европы и половину Гренландии. Сохранились свидетельства того, что и сами гренландцы не жили только лишь ожиданиями кораблей с исторической родины. Именно оттуда они, в поисках строевого леса, совершали свои плавания в Америку. В том, что существенная часть леса доставлялась с берегов Ньюфаундленда, Маркланда, большинство исследователей не сомневается. Гренландцами была открыта страна Винланд, виноградная страна, восточное побережье Северной Америки. Один из последователей Эрика даже пробовал основать там колонию, но немногочисленные скандинавы вступили в конфликт с местными жителями, с креллингами. И вернулись сначала в Маркланд, а затем и в Гренландию. Примерно к концу 13 века относится первое знакомство поселенцев с инуитами племенами эскимоско-олиудской группы, которые, видимо, перекочевали на остров североамериканского континента. Сближение культур не произошло. Инуиты не переняли ничего у европейцев, а те, в свою очередь, не пытались научиться пользоваться каяками, гарпуном или инуитским способом охоты на китов. Более того, известно о частых вооруженных столкновениях соседей. Поселения в Гренландии полностью исчезли около 1500 года. В XVIII веке высадившиеся на острове датчане нашли там только кладбище и развалины жилищ. Исчезновение гренландцев – загадка, разгадки которой ученые спорят до сих пор. Среди различных гипотез уничтожение поселенцев инуитами – Массовая эпидемия, отказ от употребления рыбы, обусловленный какими-то мистическими соображениями, археологи не находят рыбу в остатках пищи, резкое похолодание, которому жители не смогли противостоять, и даже, как гипотеза, военная экспедиция то ли испанцев, то ли португальцев. Возможно, что-то из этого и в самом деле сказалось. Пока же факты занесем то, что по данным исследований захоронений жители страдали от нехватки витаминов, у всех обнаружены признаки рахита и цинги. Средний рост европейского колониста в XIV веке был 150 см у мужчин и 140 см у женщин. Однозначно то, что начиная с XIII века европейские корабли все реже и реже стали заходить в гренландские фьорды. Транссахарская торговля, сложившаяся к этому времени, вернула слоновую кость в обиход европейских дворов, и нужда в маржовой кости, на которой строилось благополучие поселенцев, неуклонно уменьшалась, пока не исчезла вовсе. Торговый маршрут в Гренландию пресекся, как полагают сейчас, в течение 14 века, а с 1408 года не существует никаких сведений о жизни гренландских колоний. Выполнив свою миссию в мировом торговом обмене, они тихо исчезли с карт и из людской памяти. Торговля всему голова История Гренландии крайне любопытна. В первую очередь с точки зрения идеи, которую продвинул Эрик Рыжий, когда говорил о зеленой земле. Нашел ли он на этом острове зеленую землю? Скорее всего, нет, и его интересы были сугубо личными. Освоив или захватив некую землю, можно было стать, если и не королем этой земли, то принцем. Эрика – величие славия и экономическая выгода. Хотя земля была не слишком благосклонна к Эрику Рыжему, свое место в мировом товарообороте он нашел. Моржовая кость, по сути, являлась основой существования Гренландии, Еще один немаловажный аспект – это христианство. Оно позволило в некотором роде поработить и сплотить немногочисленные племена, которые проживали на территории Гренландии. Главное – выдвинуть идею. И ею было христианство. Однако оно не помогло Эрику закрепить за своими потомками Гренландию и самое главное – не помогло сохранить поселение несмотря на то, что культура христианства крайне жесткая с точки зрения канонов. Гренландцы употребляли мало витаминов. Вероятно, это один из факторов, который их погубил, то есть малая пищевая ценность продуктов. Свою роль, безусловно, сыграли суровый климат и возникновение альтернативных торговых путей. Альтернативные торговые пути, в общем-то, и свели на нет существования поселений в Гренландии. Как оказалось, Торговля всему голова.